Расположившись на вершине высокой скалы изумрудного оттенка, примерно в миле оттуда, Пэл наблюдал за прибытием кварианцев через прицел своей снайперской винтовки Волкова. У него оставались сомнения насчёт того, появятся ли они вообще, учитывая репутацию Голла среди его собственного народа. Но кварианец заверил его, что они будут там. Кажется, маленький ублюдок оказался прав. Кварианцы вышли из машины. «У нас тут три цели», – прозвучал голос по рации, встроенный в шлем его защитного скафандра. «Отряд Альфа берет на себя правого», – ровно ответил он. «Отряд Бетта берет на себя левого. Мне оставьте среднего». «Отряд Альфа. Вижу цель», – ответил голос. «Отряд Бетта. Вижу цель». подтвердил другой голос, женский. Рассматривая место встречи через оптический прицел, он не сомневался, что его команда сможет поразить цели с такого расстояния. Но к варианце, как один были в броне, и вряд ли пули смогут пробиться через кинетические барьеры их щитов до того, как они успеют отступить под прикрытие машины. Гоглов всё равно должен был выполнить свою часть плана, если они надеялись на успех. Не стрелять до моего сигнала. приказал он, беря на прицел фигуру в центре.